И прокуратор выпрямился под сводами арочной террасы во весь рост величественный, большеголовой, с крупным лицом и с твердым взглядом в снежно-белой тоге. Стало быть, уточним для порядка. Постановил он и принялся перечислять. Отец, как бишь его? Иосиф, мать Мария.